Глава 28. Утро пятницы. Еще только начало светать, а реджи уже пила крепкий черный кофе в ожидании еще одного непредсказуемого дня в качестве адвоката Марка Свея. Утро было прохладным и ясным, каких много в сентябре. Первый признак того, что жаркое и душное лето в Мемфисе подходит к концу. Она уселась в кресло-качалку на маленьком балконе и попыталась разобраться в событиях, произошедших за последние пять часов ее жизни. Полиция позвонила ей в полвторого, сказав, что срочно надо приехать в офис, там что-то случилось. Она вызвала Клинта, и они вместе отправились в контору, где их встретили полдюжины полицейских, которые дождались, пока Джек Нэнс сделал свою грязную работу и взяли его при выходе из здания. Они показали Реджи и Клинту три маленьких микрофона, установленных в телефонных трубках, и сказали, что Нэнс — неплохой специалист. В ее присутствии они удалили передатчики и оставили их у себя в качестве вещественных доказательств. Они объяснили, каким образом вошел Нэнс, и несколько раз прошлись насчет отсутствия всяких мер предосторожности в ее офисе. Она ответила, что ее этот вопрос никогда не волновал. В офисе нет никаких ценностей. Реджи проверила папки с делами, все вроде было в порядке. Папка с марка Марк Свея находилась дома, в портфеле. Она предпочитала иметь ее при себе. Клинт исследовал свой стол и заявил, что, возможно, Нэнс интересовался бумагами в его столе. Но поскольку в столе у Клинта большого порядка не было, он не мог этого утверждать с уверенностью. Было ясно, что полиция заранее знала о визите Нэнса, но они не объяснили, откуда у них эта информация. Они облегчили ему попадание в здание, незапертые двери, отсутствие охраны и так далее и поставили десяток людей следить за ним. В данный момент он под стражей, но пока молчит. Один из полицейских отвел ее в сторону и по секрету сообщил ей, что Нэнс связан с Гронком, Боно и Перини. Последних двух они так и не нашли. Из гостиницы они уехали. Гронк находится в Новом Орлеане, и за ним установлено наблюдение. «Нэнсу дадут пару лет, может, больше». На какое-то мгновение ей захотелось, чтобы его приговорили к смертной казни. Постепенно все полицейские ушли. Около трех часов ночи они с Клинтом остались одни в конторе, сознавая, что к ним влез профессионал, человек, нанятый убийцами. Он собирал информацию, возможно, для будущих убийств. Ей стало не по себе, и они с Клинтом ушли сразу же за полицейскими и зашли в кафе в центре города. Так что после такого напряженного дня ей удалось поспать всего часа три, и теперь она пила кофе и смотрела, как розовеет небо на востоке. Она думала о Марке, вспоминала, как он появился у нее в офисе каких-то два дня назад, в среду, весь промокший и до смерти перепуганный и рассказал ей, что ему угрожал человек со складным ножом. Этот человек, огромный и страшный, махал ножом и показал ему фотографию семьи Свеев. Она с ужасом слушала, как маленький трясущийся ребенок описывает этот нож. Страшно было даже просто слушать, хотя случилось это с другим. Напрямую ее это тогда не касалось, ни ей грозили ножом. Но то случилось в среду, а сегодня пятница, и бандиты ворвались к ней, и для нее все стало гораздо страшнее. Ее маленький клиент находится в надежной тюрьме, где не так уж плохо и полно охранников, а она сидит тут в темноте и думает о Бону и Перине и еще о ком-то, кто может в этой темноте скрываться». Машина без опознавательных знаков, которую не было видно из дома мамаши Лав, стояла неподалеку, вниз по улице. В ней сидели два агента ФБР. Реджи согласилась на это сама. Она представила себе номер в гостинице, клубы сигаретного дыма до потолка, пустые бутылки из-под пива, валяющиеся на полу, задернутые занавески и маленькую группу скверно одетых мафиози — собравшихся вокруг стола и слушающих магнитофонную запись ее бесед с клиентами, доктором Левиным, мамашей Лав, ее болтовню о всяких личных делах. Гангстерам по большей части скучно, но иногда кто-нибудь хихикнет или хмыкнет. Марк ей в контору никогда не звонил, так что устанавливать там подслушивающее устройство было просто смешно. Эти люди определенно полагали, Марк знает обо эти, он и его адвокат такие придурки, что обсуждают эту тему по телефону. На кухне зазвонил телефон, Реджи вздрогнула, взглянул на часы 20 минут седьмого. Никто в такое время не звонит, значит, что-то случилось. Она вошла в кухню и сняла трубку на четвертом звонке. «Слушай», — звонил Гарри Розвельт. «Доброе утро, Реджи. Прости, что разбудил». «Я уже не спала». «Ты газету видела?» «Нет». «А что там?» сердцу не упало. На первой полосе две большие фотографии Марка. Одна, когда его выводят из больницы после ареста. Там так сказано. А вторая, когда он вчера выходил из здания суда в сопровождении полицейских. Статью написал Слик Мюллер, он прослушание знает все. На этот раз в порядке исключения он излагает факты правильно. Он говорит, что Марк отказался отвечать на мои вопросы о том, знает ли он обоите и тому подобное, и что я обвинил его в оскорблении суда и отправил в тюрьму. Я там у него настоящий Гитлер. Но откуда он узнал? Ссылается на неизвестные источники. Она в уме перебирала всех, кто находился в тот день в зале суда. «Может, Финк?» «Сомневаюсь. Он ничего не выигрывает от такой утечки, а риск слишком велик. Тут работал кто-то поглупее». «Потому я и назвала Финка». «Один ноль в твою пользу. Но я не думаю, чтобы это был юрист». Я собираюсь послать сегодня мистеру Мюллеру повестку и потребовать, чтобы он явился в суд в полдень. Заставлю его назвать мне осведомителя или брошу его в тюрьму за оскорбление суда. Замечательная мысль. Это много времени не займет. Потом мы сразу начнем слушание по делу Марка. Договорились? Конечно, Гарри. И да, мне надо вам кое-что рассказать. У меня сегодня была длинная ночь. «Я слушаю», — откликнулся он. Реджи быстро рассказал ему о событиях в офисе, сделав упор на бону и Пирини, и на то, что их не удалось обнаружить. «Милосердный Боже!» — воскликнул он. «Эти люди сошли с ума!» «И они опасны!» «Ты боишься?» «Конечно боюсь! Ко мне залезли, Гарри, и ужасно страшно знать, что за тобой следят!» Гарри долго молчал. «Реджи, я не собираюсь отпускать Марка ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, сегодня. Посмотрим, что произойдет в выходные. Там, где он сейчас, он в большей безопасности». «Согласна». «С матерью говорила». «Вчера. Она не очень-то купилась на эту программу защиты свидетелей. Нужно время. У бедняжки все нервы истрёпаны». «Поработай с ней». «Может, она сегодня придет в суд? Мне бы хотелось ее видеть». «Я попытаюсь». «До встречи в полдень». Она налила себе еще кофе и вернулась на балкон. Под качалкой спала кошка, заря уже высветлило верхушки деревьев. Держать теплую кружку обеими руками... Она уселась в кресло, подобрав под себя босые ноги и прикрыв их полой толстого махрового халата. Она вдохнула аромат кофе и подумала, как же она ненавидит и презирает прессу. Теперь все знают о слушании. Такова цена всех этих разговоров о конфиденциальности. Неожиданно ее маленький клиент стал еще более уязвимым. Яснее ясного, что он знает что-то такое, чего знать не должен. Если нет, то почему бы ему просто не рассказать все? И с каждым часом ситуация становилась все более опасной. И именно она, Реджи Лав, адвокат, обязана знать все ответы и давать идеальные советы. Марк снова будет смотреть на нее испуганными голубыми глазами и спрашивать, что дальше. Откуда, черт побери, ей знать? Они и на нее уже охотились. Дорин разбудила Марка рано. Принесла лепешки с черной смородиной. Сама тоже надкусила одну и посмотрела на него с глубоким беспокойством. Марк сидел на стуле, держал в руке лепешку, но не ел, а тупо смотрел в пол. Потом медленно поднес ко рту откусил крошечный кусочек и снова опустил руку на колени. Дорин следила за каждым его движением. «Ты нормально себя чувствуешь, милый?» — спросила она. Марк кивнул. «Я в порядке», — отозвался он хрипло, без всякого выражения. Дорин похлопал его по коленке, потом по плечу. Глаза ее сузились, и видно было, что она очень обеспокоена. «Ну что же, я тут весь день буду», — сказала она, вставая и направляясь к двери. «Я буду заглядывать». Марк никак не отреагировал, только откусил еще маленький кусочек лепешки. Дверь с клацанием захлопнулась, он быстро запихал остаток лепешки в рот и потянулся за другой. Включил телевизор, но так как кабельного телевидения здесь не было, ему пришлось смотреть Брайанта Гамбелла. Никаких мультиков, никаких старых фильмов, только Уиллард в шляпе, который ест кукурузу в початках и сладкие картофельные палочки. Через двадцать минут вернулась Дорин. Снаружи забрецали ключи, и дверь отворилась. «Марк, пойдем со мной», — пригласила она. «К тебе пришли». Он замер, отстраненный, потерянный в другом мире, медленно повернулся. «Кто?» — спросил он отрешенно. — Твой адвокат. Он встал и вышел за ней. — Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? — спросила она, идя впереди него. Он кивнул. Реджи ждала в небольшом конференц-зале, этажом ниже. Они с Дорин обменялись любезностями, как старые знакомые, и дверь за охранницей закрылась. Они сидели друг против друга за маленьким круглым столом мои друзья?» — спросила она с улыбкой. «Ага, вы извините за вчерашний. «Не надо извиняться, Марк. Поверь мне, я все понимаю. Ты хорошо спал?» Ого! куда лучше, чем в больнице». «Дорин, говорит, она беспокоится о твоем здоровье?» «Я в порядке. Куда здоровее, чем Дорин?» «Ну и славно». Реджи вытащил из портфеля газету и положила ее на стол. Он медленно прочёл. «Мы уже три дня подряд не сходим с первой полосы», — сказала она, пытаясь заставить его улыбнуться. «Начинает надоедать. Я думал, слушание конфиденциальное». «Должно было быть. Судья Рузвельт звонил мне рано утром. Он очень огорчен этой статьёй. Он собирается вызвать репортера в суд и как следует его прищучить». «Слишком поздно, Реджи. Тут уже все напечатано, все могут прочесть. Совершенно ясно, что я мальчишка, который знает слишком много». «Ты прав», — она подождала, пока он еще раз перечитает статью и как следует разглядит фотографии. «Ты с мамой говорил?» — спросила она. «Да, мэм. Вчера около пяти вечера. У нее был усталый голос». «Она действительно очень устала. Я ее видела перед твоим звонком. У Рики был плохой день». «Благодаря этим придуркам-полицейским! Давайте подадим на них в суд!» «Может, попозже. Нам кое о чём надо поговорить. После твоего ухода судья Рузвельт говорил с юристами и агентами ФБР. Он хочет, чтобы они обеспечили защиту тебе, твоей маме и Рике» в соответствии с федеральной программой защиты свидетелей. Он считает, что это самый надежный способ защитить тебя, и я склонна с ним согласиться. А что это такое? ФБР перевозит вас в другую часть страны, далеко отсюда. Все делается тайно. У вас будут новые имена, новые школы, все новое. Мама получит новую работу, где ей будут платить значительно больше, чем 6 долларов в час. Через несколько лет вы снова сможете переехать просто ради страховки. Рики положат в хорошую больницу, пока он не поправится. Разумеется, за все заплатит правительство. А мне новый велосипед дадут? Конечно. Шучу. Я такое видел по телеку, в фильме про мафию. Осведомитель донес на мафию, и ФБР помогло ему исчезнуть. Он сделал себе пластическую операцию. Ему даже новую жену нашли. Ну и все такое. Послали его в Бразилию или что-то вроде этого. Ну и что? Им понадобился год, чтобы найти его. Они и жену его кокнули. Так то ж кино, Марк. И у тебя нет выбора. Так безопаснее всего. Ну, конечно. Я им сначала все выложу, а уж потом они мне устроят всю эту великолепную жизнь. Такие условия, Марк. «Мафия все помнит, Реджи!» «Ты насмотрелся фильмов, Марк!» «Может быть, но разве ФБР с этой программой никогда не лишалась свидетеля?» Она знала, что да, такие случаи были, но конкретно ничего не могла вспомнить. «Я не знаю, но когда мы с ними встретимся, ты можешь задать какие хочешь вопросы». «А если я не захочу с ними встречаться?» «Если я захочу остаться в моей маленькой камере, пока мне не исполнится двадцать лет, и судья Рузвельт наконец не умрет, тогда меня выпустят?» «Прекрасно. А как насчет мамы и Рики? Что будет с ними, когда Рики выпишут из больницы, и им некуда будет идти?» «Они могут поселиться со мной. Дорин обо всех позаботится». «Черт, она редкость сообразителен для одиннадцати лет». Она немного помолчала и улыбнулась ему. Он не сводил с нее глаз. «Слушай, Марк, ты мне доверяешь?» «Да, Реджи. Я вам доверяю. На данный момент вы единственный человек, которому я доверяю. Пожалуйста, помогите мне». «Тут легкого пути не будет, ты это знаешь». «Знаю. Я беспокоюсь только о твоей безопасности. Твоей и твоей семьи. Как и судья Рузвельт, чтобы разработать детали этой программы для свидетелей, понадобится несколько дней. Судья вчера приказал ФБР, чтобы они немедленно этим занялись. Я считаю, это лучший вариант. «Вы с мамой об этом говорили?» «Да, но она хочет потом поговорить подробнее. Мне кажется, мысль ей понравилась». «Ну откуда вы знаете, что все получится, Реджи? Что это надежно?» «Нет ничего абсолютно надежного, Марк. Никаких гарантий». «Блеск! Значит, может, они нас найдут, а может и нет. Развеселой у нас будет жизнь, не находите?» «У тебя есть мысль получше?» «Разумеется, все очень просто. Мы получаем страховку за трейлер, покупаем другое и переезжаем. Я держу язык за зубами, и все счастливы и довольны. Мне вообще-то наплевать, Реджи, найдут они это тело или нет. Правда, наплевать». «Извини, Марк, но ничего не получится». «Почему?» «Да невезучий ты. У тебя есть важная информация, и пока ты с ней не расстанешься, ты в беде». «А когда расстанусь, умру!» «Я так не думаю, Марк». Он сложил руки на груди и закрыл глаза. На левой щеке виднелся небольшой синяк, который уже приобретал коричневатый отлив. Сегодня пятница. Клиффорд ударил его в понедельник, и хотя и казалось, что прошло уже очень много времени, синяк напомнил ей, что, оказывается, эти события развиваются слишком быстро следы нападения еще не успели исчезнуть куда мы уедем спросил он тихо не открывая глаз далеко мистер льюис из фбр упоминал о детской психиатрической больнице в портленде одной из лучших так он говорил э туда рики положат там у него будет все самое лучшее а они нас не выследят фбр об этом позаботится Он с недоумением уставился на нее. «А с чего это вдруг такая вера в ФБР?» «Больше некому доверять». «А много это времени займет? Тут две проблемы. Первая — бумажные волокиты и всяческие детали. Мистер Льюис уверяет, что это можно сделать за неделю. Вторая — это Рики. Скорее всего, доктор Гринвей еще несколько дней не разрешит его трогать. Значит, я еще неделю просижу в тюрьме? Ну, Так получается. Мне очень жаль. Ты да не свиняйтесь, Реджи. Я тут вполне освоился. Честно говоря, я и дольше бы здесь просидел, только бы они оставили меня в покое. Они не оставят тебя в покое. Мне надо поговорить с мамой. Возможно, она сегодня будет на слушании. Судья Рузвельт хочет, чтобы она пришла. Полагаю, он устроит совещание не для протокола с агентами ФБР, чтобы обсудить программу защиты свидетелей. «А если я все равно в тюрьме, зачем какие-то слушания?» Когда кого-то обвиняют в оскорблении суда, судья обязан периодически вызывать этого человека, чтобы он мог исправиться. Иными словами, сделать то, что требует от него суд. Дряной закон, Реджи! Глупо ведь, правда!» — Зачастую, да. Мне вчера, когда я пытался заснуть, пришла в голову дикая мысль. А что, если тело вовсе не там, где сказал Клиффорд? Что, если он сошел с ума и все придумал? Вы об этом думали, Реджи? — Да, много раз. — А что, если это просто шутка? — Мы не можем рисковать, Марк. Он потер глаза и отодвинулся вместе со стулом. Принялся нервно ходить по комнате. Значит, мы просто собираем вещи и оставляем здесь наши прошлые жизни так? Легко говорить, Реджи. Вам-то не будут сниться, кошмары. У вас все будет продолжаться, как ни в чем не бывало. У вас и у Клинта, у мамаши Лав, миленький офис, много клиентов, кроме нас. А мы будем жить в страхе всю оставшуюся жизнь. Не думаю. «Вы ведь не знаете, Реджи. Легко сидеть здесь и говорить, что все будет хорошо. Не вы на мушке». «У тебя нет выбора, Марк». «Нет, есть. Я могу соврать». Речь шла о запросе по поводу отсрочки. Обычная, скучная юридическая тягомотина. Но глупо было бы говорить о скуке, когда дело касалось бари ножа, а в защиту его выступал Уилли Сапчерч. Если добавить к этому огромное число Роя Фолтрига и опыт общения с прессой Уолли Бокса, то небольшое слушание превращалось в обсуждение вопроса о жизни и смерти. Судебный зал судьи Джеймса Лемонда был битком набит любопытными представителями прессы, любознательными юристами, у которых не было более важных дел и которые случились поблизости. Они многозначительно переговаривались, не упуская из виду репортеров. Камеры и журналисты привлекают юристов не меньше, чем кровь привлекает акулу. За загородкой, отделявшей главных действующих лиц от зрителей, в тесном кружке своих помощников стоял Рой Фолтрик. Они шептались, хмурились и вообще вели себя так, будто готовились к вторжению. Рой был в своем выходном темном костюме тройки, белой рубашке, сине-красном галстуке, при идеальной прическе и в прекрасно начищенных ботинках. Он стоял лицом к аудитории, но, разумеется, был слишком занят, чтобы кого-нибудь замечать. Через проход от компании Фолтрига спиной к зрителям сидел Барри Мальданно и делал вид, что никого не замечает. Одет был исключительно в черное. Идеальный хвостик слегка касался воротничка. Уиллис Апчерч сидел на уголке стола для защитников тоже лицом к прессе и увлеченно разговаривал со своими помощниками. Он обожал внимание прессы еще больше, чем Фолтрик, если такое вообще можно было представить. Мальдано ничего еще не знал об аресте Джека Нэнсу шесть часов назад в Мемфисе. Он не знал, что Кэл Сиссон вывернулся наизнанку. Он так ничего и не слышал о Боно и Перине и отправил громко утром в Мемфис, понятия не имея о ночных событиях. Зато Фолтрик был на высоте. Он собирался использовать разговор, записанный в баре, чтобы добиться в понедельник обвинения Мальданну и громко в препятствовании правосудию. Добиться приговора будет проще пареной репы, а не у него в кармане. Для Мальданну он будет просить пять лет. И все же трупа у Роя не было. И судебный процесс против Бари Мальданну по обвинению в препятствовании правосудию не принесет ему той популярности, какую он мог бы извлечь из грязного дела об убийстве с представлением глянцевых фотографий полуразложившегося тела, отчетов патологоанатомов и экспертов по баллистике насчет входных и выходных пулевых отверстий и траекторий полета. Такой судебный процесс длился бы несколько недель, и каждый вечер Рой появлялся бы в вечерних новостях. Он очень ясно представлял себе это. Утром он отправил Финка назад в Мемфис с повестками от большого жюри для Марка и его адвоката. Это несколько вид события. Где-нибудь днем мальчишка у него заговорит, и если повезет, к вечеру в понедельник у него уже будут останки Бойда боэта Увлеченный этой мыслью, он просидел в офисе до трех утра. Он важно подошел к столу секретаря, хотя ему там ничего не было нужно. Потом прошествовал назад, бросая взоры на Мальданну, который не обращал на него внимания. Судебный пристав остановился перед судейским местом и, повернувшись лицом к залу, велел всем сесть. «Суд начинает свою работу. Председательствует уважаемый Джеймс Ле Монд. Из боковой двери появился Лемонт в сопровождении помощника, который нес тяжелую стопку дел. Хотя ему было уже за 50, среди федеральных судей Лимонт считался ребенком. Один из многих назначенных Рейганом, он был совершенно типичным судьей. Деловым, неулыбчивым, никаких выкрутасов, только дело. Он работал прокурором Южного округа штата Луизиана до Роя Фолтрига и своего преемника ненавидел так же, как и все остальные. Через 6 месяцев после вступления в должность Рой устроил себе поездку по округу, во время которой он выступал с речами и демонстрировал графики и схемы, а также приводил статистические данные, доказывающие, что его контора работает теперь значительно эффективнее, чем в былые годы. Больше обвинительных заключений. Торговцы наркотиками за решеткой. Общественные деятели трясутся от страха. Уголовники напуганы, потому что он, Рой Фолтрик, является теперь федеральным прокурором округа. Это турне было большой глупостью с его стороны. Оно оскорбило Лимонда и разозлило остальных судей. Они сразу не взлюбили Роя. Лимонда глядел в переполненный зал заседаний. Все уже расселись. «Бог ты мой!» — начал он. «Я безмерно тронут тем интересам, который вы все проявили. Но, честно говоря, у нас сегодня простое рассмотрение запроса по поводу отсрочки». Он взглянул на Фолтрига, который восседал в окружении своих шестерых помощников. С двух сторон от Апчерча сидела по местному адвокату, а за спиной два помощника рангом пониже. Суд готов приступить к рассмотрению запроса от обвиняемого Барри Мальданно об отсрочке. Суд напоминает, что дело назначено к рассмотрению через три недели, считая с ближайшего понедельника. «Мистер Апчорч, вы подали запрос, вам слово, пожалуйста, покороче». Апчорч поразил всех и был действительно краток. Он просто напомнил о покойном Джероме Клиффорде, о котором все уже знали, и пояснил суду, что у него назначено на тот же день дело в федеральном суде Сент-Луиса. Говорил бойко, спокойно, и вообще чувствовал себя как дома в незнакомом зале заседаний. Он довольно толково объяснил, что отсрочка необходима, поскольку ему требуется время для подготовки к защите на суде, который, скорее всего, будет очень затяжным. Он уложился в десять минут. «На какой срок вы просите отсрочку?» — спросил Лемонт. «Ваша честь, у меня все очень далеко расписано. Я буду счастлив познакомить вас со своим расписанием. Было бы справедливо, учитывая все обстоятельства, получить отсрочку на полгода». «Благодарю вас. Что-нибудь еще?» «Э, «Нет, сэр. Благодарю вас. Ваша честь». обчерчу селся на место. Одновременно Фолтрик поднялся со своего и направился к подиуму прямо перед судьей. Он взглянул на свои записки и открыл уже рот, но Лимондо передил его. «Мистер Фолтрик, вы, конечно, не будете отрицать, что защита в данных обстоятельствах имеет право на более продолжительный срок?» «Нет, Ваша честь, я этого не отрицаю, но полагаю, что полгода это слишком много. А сколько предлагаете вы?» «Месяц или два. Видите ли, Ваша честь, я... Я не собираюсь, мистер Фолтрик, сидеть тут и слушать препирательство насчет двух месяцев или трех, или шести. Если вы согласны, что обвиняемый имеет право на отсрочку, тогда я рассмотрю этот запрос и назначу дело к рассмотрению, тогда, когда мне это будет удобно». Лемонт знал, что Фолтригу отсрочка нужна еще больше, чем Мальданно. Он просто не мог себе позволить заикнуться о ней. Обвинение обязано всегда нападать. Обвинители не должны просить для себя отсрочки. «Да, разумеется, ваша честь», — громко заявил Фолтрик. «Но мы считаем, что без нужды дело затягивать не следует. И так оно слишком долго тянется». «Вы что, хотите сказать, что это суд затягивает дело, мистер Фолтрик?» «Нет, Ваша честь. Это делает обвиняемый. Он подает все возможные в американской юриспруденции запросы, чтобы задержать предъявление обвинения. Он использует все приемы, все... «Мистер Фолтрик, не забывайте, мистер Клиффорд умер. Никаких запросов он больше не подаст. Теперь у обвиняемого новый адвокат, который, как я понимаю, подал пока только один запрос». Фолтрик взглянул в свои записи и начал медленно краснеть. Он не ожидал взять верх в этом незначительном деле, но и не ожидал, что ему надают пинков. «Вы можете сказать что-нибудь путное?» поинтересовался судья, как будто до сих пор Фолтрик говорил одну только ерунду. Рой схватил свой блокнот и ринулся на место. Довольно жалкое зрелище. Надо было послать кого-нибудь вместо себя. «Что-нибудь еще, мистер Апчорч?» — спросил Лемонт. «Нет, сэр». «Прекрасно. Спасибо всем за внимание, проявленное к этому делу. Простите, что мы так быстро закруглились. В следующий раз постараемся потянуть подольше. Новая дата суда будет сообщена позднее» лимон встал буквально через несколько минут после того, как уселся, и удалился. Репортеры вышли из зала, за ними, разумеется, Фолтри, Апчерч, которые направились в разные концы холла, где устроили импровизированные пресс-конференции.